Глава 20. Агата. Я оказалась в длинном коридоре. Откуда-то издалека разливались эхом звуки пустой посуды и громкие крики повара. Это натолкнуло на мысль, что коридор соединяет сразу два крыла. Двигаясь на цыпочках, я поспешила вперёд, пытаясь догнать свою жертву. Петляла по этим лабиринтам, с осторожностью минуя закрытые кабинеты. Я остановилась, когда добралась до угла коридора. Услышала скрип открывающейся металлической двери и ощутила, как по ногам потянуло холодом. Осторожно выглянула из-за угла и быстро спряталась снова, очень нервничая и одновременно радуясь тому, что всё же настигла официанта. Приоткрыв дверь запасного выхода, он выглядывал на улицу. «Я же сказал, не опаздывать!» Прошипел он раздражённо. Да там все дологи замело. Раздался сиплый, картавый голос. Ты ло забрался, взял ключи. Я прикусила губу, улыбаясь. Исчезнувшая буква р из речи незнакомца вызывала смех. Он совсем не создавал впечатления грозного бандита. Да, давай быстро, пока старик не спохватился!» Я присела на корточки и снова аккуратно выглянула из-за угла. Официант вытащил из кармана фартука небольшую связку ключей и передал их в руки картавому. Я приложила ладошку к арту, когда увидела, что из-под рукава белой рубашки официанта выглядывает часть змеиной головы. Татуировка. Такая же, как и у того типа в театре. Я уставилась на профиль незнакомца. Нет, это точно не он. Тот тип был брюнетом а этот — почти блондин. «Сделай несколько слепков», — скомандовал официант. Я едва успела спрятаться обратно за угол, когда он испуганно покрутил головой по сторонам. Осторожно поднялась на ноги и прижалась спиной к стене, продолжая подслушивать чужой разговор. «Готово!» Минуту спустя отозвался Картавый и до моего слуха донёсся звон ключей. «Ты ещё долго тут будешь толчать?» У нас там ребята мёлзнут. Холодно на складе тебя ждать. Вещички старику верну и буду уносить ноги. Можете пока идти домой. Так, а адрес и ключи? Ты же нам новый адрес не сказал. Наступило молчание. Я затаила дыхание. Казалось, что вот-вот официант выглянет из-за угла. И я буду обнаружена. Поэтому, чтобы хоть немного унять бушующий внутри страх, я крепко зажмурилась. «Улица Азара, 17», — тихо проговорил официант. Я выдохнула, понимая, что его заминка была всего лишь небольшой подстраховкой для того, чтобы убедиться, что разговор никто не слышит. «И алтефакты туда перетащить?» «Разумеется». Дверь снова заскрипела, и я, приложив руку к груди, на цыпочках поспешила обратно. Когда до моего слуха донёсся звук закрывающегося засова, Я испуганно оглянулась. Поняла, что не успею достигнуть конца коридора. Либо надо бежать сейчас и выдать себя с головой, либо... Я начала дёргать ручки кабинетов, надеясь на то, что один из них окажется открытым. От волнения у меня заложило уши и вспотели ладошки. В какой-то момент я уже была готова наплевать на осторожность и побежать, громко цокая каблуками. Но... Одна дверь внезапно поддалась. Я ловко юркнула в спасительную комнату, оставив дверь немного приоткрытой, чтобы щелчок замка не создал лишние проблемы. Я прижалась спиной к стене, чувствуя, как бешено стучит сердце, и крепко поджала губы, чтобы попытаться скрыть своё тяжёлое дыхание. Пока по коридору раздавались шаги, я смотрела на обстановку комнаты, в которой оказалась. Это был мужской кабинет. Он мог принадлежать только Нейту. Огромный стол из красного дерева был завален множеством папок и других документов. У окна, завешенного тяжёлыми портьерами из красного бархата, стоял диван из мягкой тёмно-коричневой кожи. В открытых шкафах находились книги по финансам, по ведению бизнеса, по психологии и философии. Мои глаза округлились. Я прекрасно знала, что нейтон богат и владеет клубами, но, увидев эти книги... Я словно увидела его с другой стороны. Ещё совсем недавно я считала, что Нейтану с его нравом, постоянными шутками, улыбками и лёгкой беспечностью отлично подходит такая должность, как владелец увеселительного заведения. Но я забыла, что он не просто им управляет. Он его создал. Что за всей этой мишурой и весельем прячутся годы упорного труда. А чтобы добиться высот, Да ещё и сделать своё детище самым популярным местом столицы нужна огромная сила воли и цепкий ум. «Теперь понятно, почему так вышло с договором. У меня не было шансов», — прошептала еле слышно. Мой взгляд остановился на толстом, роскошном ковре, и я невольно вспомнила, с какой лёгкостью и без тени смущения Нейт разлёгся на моём простеньком, выцветшем ковре в тот злополучный вечер гаданий. «Что он за человек?» Желание узнать его получше стало ещё сильнее. Я аккуратно приоткрыла дверь и выглянула в пустой коридор. Только сделала несколько шагов, и до моего слуха донёсся громкий голос Нейта. «Хватит!» Растерявшись, я закружилась вокруг своей оси и поспешила назад, в кабинет. Широко улыбнулась, предвкушая реакцию Нейта на моё присутствие в этой комнате. Он, в конце концов... Сам приглашал посмотреть кабинет. «Да неужели ты не хочешь узнать правду?» Голос Габриэля, подобно невидимому вихрю, стёр улыбку с моего лица. «Нет». «Просто выслушай меня, Нейт, и я уйду. Просто позволь всё тебе объяснить». Шаги в коридоре замерли, а я забыла, как дышать. Смотрела на приоткрытую дверь, чувствуя себя, словно упала в огромную лужу. «Для чего, Габи?» Я впервые услышала в голосе Нейтана ледяной холод. «Я знаю тебя, Нейтан. Знаю твой принцип жизни. Никогда не прощать предателей. Я не могу увидеть, как ты смотришь на меня, словно я пустое место. Словно я ничего не значила в твоей жизни». Голос Габриэль дрожал. Дрожала и я от осознания того, что не должна это слышать. Но будто находясь под гипнозом, Я осторожно двинулась к двери и замерла рядом с ней. Решала, выйти мне, выдать ли своё присутствие, или остаться, чтобы не мешать разговору. Но тогда мне придётся всё услышать. «Нейт!» Лёгкий стук каблучков разнёсся эхом по коридору и замер. «Я действительно любила тебя и люблю до сих пор». Злобный смех, что утонул в стенах коридора, заставил меня поёжиться. Он принадлежал Нейту. «Оставь эти игры для своих зрителей, Габи!» С ледяной учтивостью заявил Нейт. «Мама с папой всегда говорили, что я должна блистать, что мне уготованы большие возможности». Габриэль расплакалась. «Пользуясь своим статусом, папа заводил полезные знакомства, пытаясь найти мне достойного кандидата в мужья. А я... Меня никто не спрашивал!» Нейт молчал. А я, не знаю почему, начала сочувствовать Габриэль. Возможно, просто понимала, каково это, когда твоей жизнью пытаются распоряжаться. Когда родители, стремясь дать всё самое лучшее, теряют границы и превращают своих детей в игрушки, забывая об их чувствах. Выбирают мужей, подруг, жильё, наряды, прически и многое другое. Только я смогла отвоевать свою жизнь. А Габриэль Дестре... «Вероятно, нет». «Тогда папа познакомился с Чарли Рондишем. Отец помог ему избежать тюрьмы за незаконную контрабанду артефактов». Продолжала свою исповедь Габриэль. «В тот момент у нас с тобой уже начался роман, и моё сердце пело, Нейт. Разве можно в тебя не влюбиться?» «Не знаю, как Нейт, но я верила Габриэль. Этому мужчине действительно очень сложно противостоять». Я сделала ещё один маленький шажок при открытой двери. Не высовывая головы, осторожно выглянула в коридор сквозь широкую щель. Мне хотелось увидеть реакцию Нейта. Он стоял у стены, закрыв глаза и небрежно засунув руки в карманы брюк. Габриэль находилась рядом и нежно касалась его плеча, груди. «Папа узнал о нашем романе и впал в ярость». Один из жандармов донёс ему о том, что видел нас на реке. Ты же помнишь это свидание?» Габриэль усмехнулась сквозь слёзы. «Ты меня тогда в крапиву уронил. Если бы ты не орала тогда мне по ухо, я бы удержал». Губы Нейта всё же дрогнули в лёгкой улыбке. Острая, как игла, чувство ревности кольнуло где-то внутри. Я понимала, что нейтон мне не настоящий жених что между нами нет настоящего романа, но почему-то внутри разливалось тягучее мерзкое чувство уныния и бессилия. «Мы тогда наткнулись на рой пчёл. Конечно, я буду орать». «Да ты всегда орала». «Неправда». «Правда. Даже сегодня орёшь, чтобы я тебя выслушал». Буркнул Нейт и открыл глаза. Я не сдвинулась с места. В этот момент мне было наплевать заметит ли он приоткрытую дверь кабинета или нет. «Но «Ну, это же сработало», — протянула с грустью Габриэль. «В общем, после нашего свидания у реки у меня начались проблемы. Отец требовал, чтобы я прекратила с тобой встречаться, потому что ты не сможешь мне ничего дать, а я всё равно тайком удирала к тебе». Тогда отец пошёл на крайние меры, договорился о моём браке с тем самым Чарли Рондишем, Он посчитал, что владелец легендарного театра — это лучшая для меня партия. Даже то, что он годится мне в отцы, родителей не смущало. Голос Габриэль стал тише, а подбородок опять задрожал. «Папа сказал, что если я не выйду замуж за Рондиша, то он посадит тебя за решётку, Нейт. найдет причину. Сказал, что может сделать тебя главным контрабандистом или убийцей». Габриэль разрыдалась и уткнулась в грудь Нейта. Он смотрел в стену, не мигая. «Знаешь, как мне было тяжело, Нейт? Знаешь, с какой болью в сердце я говорила тебе о том, что между нами всё было несерьёзно? Думаешь, почему я не появлялась в столице столько лет? Мне было противно смотреть на отца и страшно взглянуть тебе в глаза. Я так долго мечтала о том дне, когда стану вдовой. И да, мне не стыдно признаться». Я была счастлива, когда этот день настал. Потому что для Чарли Рондиша я была такой же куклой, как и для своих родителей. Разве может человек, которого шантажом заставили жениться, любить или уважать свою супругу? Нет. Всё, что я получила благодаря ему, — это громкое имя. Я смотрела на лицо Нейта, пытаясь найти там хоть какую-то эмоцию, но не видела ничего. Оно превратилось в безжизненную маску. Нейт смотрел в одну точку на стене и молчал. «Неприязнь супруга ко мне была так сильна, что даже перед смертью он решил щёлкнуть меня по носу. Все свои деньги он завещал театру. Мне остались только дом и его коллекция артефактов, которую он приобрёл незаконно. Я всё распродала. Последние артефакты я продала Анхелю, которые у него украли почти сразу же после сделки. «Клянусь, моей вины здесь нет!» Я не причастна к этому, — горячо заявила Габриэль. У меня есть свои сбережения. Я всего лишь хотела избавиться от коллекции. Зачем она мне нужна? Три тысячи лир, которые заплатил мне Анхель, я положила на свой счёт. Если честно, я надеялась на то, что ты окажешь мне небольшую помощь. «Какую?» — спросил глухо Нейт. Я хотела попросить тебя помочь правильно вложить деньги и приумножить их. Я ведь знаю, Нейт, насколько ты умён. Помню, что ты питал слабость к книгам, и вижу, как многого ты добился. Я закусила губу и искоса посмотрела на шкафы, заставленные книгами. Габриэль действительно хорошо знала Нейта. А я? Я ничего о нём не знаю. А теперь и вовсе не понимаю, доведётся ли узнать. Габриэль дотронулась до груди Нейта и положила свою раскрытую ладонь в область сердца. Он промолчал, глядя бесстрастным взглядом на свою бывшую пассию. «Я завершаю свою карьеру, потому что она мне противна, Нейт. Потому что уже столько лет я живу с мыслью, что потеряла всё. Я хочу разрушить труды отца, как он когда-то разрушил мою жизнь. Я прошу, Нейт, если у тебя осталась хоть капелька тепла ко мне, хоть самая маленькая, не смотри на меня, как на пустое место». «Дай мне шанс всё вернуть!» Я переместилась к стене и прижалась к ней спиной. Крепко зажмурилась, ожидая ответа Нейта. Чувствовала себя третий лишний и желала поскорее оказаться дома. Звенящая тишина в коридоре нарушалась лишь звуками музыки из зала и криками работников. Нейт молчал. Стук моего сердца набирал обороты. сеньор Лури!» Тоник чужой голос в этот момент оглушил. «Там сеньор Де Банкс размахивает какими-то ключами посреди танцпола и грозится снять свои штаны, если ваша невеста не станцует с ним танец». «Старик!» Протянул с каким-то едва уловимым облегчением Нейт, и я услышала его громкие шаги по коридору. «Я жду твоего ответа!» Послышался голос Габриэль. Но Нейт так и не ответил заставляя теряться в догадках не только Габриэль, но и меня.